Глава 2. Костер. Когда-то, давным-давно, снежный человек еще не был снежным человеком. Он был Джимми, хорошим мальчиком. Первое четкое воспоминание Джимми – огромный костер. Ему тогда было лет пять или шесть. Он носил красные резиновые сапоги, на сапогах улыбающийся утята. Он помнит, потому что после костра ему велели прямо в этих сапогах, пройти через поддон с дезинфектантом. Ему сказали, что дезинфицирующее вещество очень ядовитое, не надо им брызгаться, а он беспокоился, что яд попадет в глаза утятам и им больно будет. Ему сказали, что утята просто рисунки не настоящие, и ничего не чувствуют. Но он не вполне поверил. «Ну, пусть будет пять с половиной, — думает снежный человек, — ближе к истине». Наверное, был октябрь или ноябрь. Тогда листья еще меняли цвет осенью, а в тот день они были рыжими и красными. Под ногами хлюпала грязь, наверное, Джимми стоял на поле. С неба моросило. Костер был огромной кучей трупов, коров, овец и свиней. Их ноги торчали во все стороны, как палки. Туши поливали бензином. Летели искры желтые, белые, красные и оранжевые, В воздухе плыл запах горелого мяса. Напоминало барбекю. Отец на заднем дворе порой что-то жарил, но сейчас запах был сильнее и мешался с вонью автозаправки и горелых волос. Джимми знал, как пахнут горелые волосы, потому что как-то раз сжег свои собственные. от их маникюрными ножницами и поджег маминой зажигалкой. Волосы зашипели и начали извиваться, будто черные червячки – И он отстриг еще прядь. Когда его обнаружили, он уже обкорнал себе полголовы. А когда начали ругать, сказал, что это был эксперимент. Тогда папа рассмеялся, а мама нет. — По крайней мере, — сказал папа, — Джимми хватило ума отстричь волосы перед тем, как поджигать. А мама сказала, им очень повезло, что он не спалил дом. Потом они начали спорить насчет зажигалки, которой в доме бы не было, сказал папа, если бы мама не курила. А мама сказала, что все дети в душе пироманы, и не будь в доме зажигалки, Джимми с таким же успехом взял бы спички. Спор продолжался, а Джимми обрадовался, потому что знал, теперь не накажут. Просто нужно молчать, и тогда они вскоре забудут, о чем, собственно, поспорили. Но все же он чувствовал себя виноватым. Гляньте, до чего он их довел, и он знал, что все закончится, как обычно, хлопнет дверь. Он все вжимался в кресло, а над головой летали туда-сюда слова, и в конце концов дверь таки хлопнула, на сей раз мама, и дунул ветер. Когда хлопала дверь, всегда ветер дул. Фыф фыркал прямо в уши. «Не обращай внимания, приятель», — сказал папа, — Ее воротничок душит. Скоро успокоится. Пойдем лучше поедим мороженого. Так они и сделали. Разложили малиновое мороженое в мисочке с красно-синими птицами. Мисочки делались вручную в Мексике. Их нельзя было мыть в посудомоечной машине, чтобы не повредить роспись. Джимми доел мороженое. Хотел показать папе, что все в порядке. Женщины и их воротнички... То холод, то духота в странной, мускусной, цветочной стране у женщин под одеждой. Загадочная, важная, неуправляемая, так думал папа. Но никто почему-то не говорил, что и мужчине бывает душно. Об этом даже не упоминали, по крайней мере, когда Джимми был маленьким. Разве что папа мог сказать «охлони». Почему? почему никто не вспоминает, что мужчинам тоже душно и у них тоже есть воротнички. Гладкие воротнички с острыми краями, с ужасной темной и колючей изнанкой. Джимми не помешала бы парочка теорий на этот счет. На следующий день папа отвел его в парикмахерскую на фотографии в витрине симпатичная девушка надула губы. Черная футболка сползла с одного плеча, Обмазанные угольно-черной тушью глаза смотрели жестко. Волосы топорщились точно иглы дикобраза. Кафельный пол в парикмахерской был весь в волосах. Их шваброй собирали в кучи. Сначала на Джимми надели черный фартук, вроде слюнявчика. И Джимми обиделся, не хотел походить на маленького. Парикмахер засмеялся и сказал, что это не слюнявчик. Разве Джимми когда-нибудь видел детишек в черных слюнявчиках? Ну тогда ладно, Джимми и скромсуную шевелюру. Может, этого он и добивался, чтобы его подстригли покороче. Парикмахер что-то намазал ему на голову, чтобы волосы торчали сосульками. Это что-то пахло апельсиновыми корками. Джимми улыбнулся своему отражению в зеркале, потом нахмурился, сурово сдвинул брови. «Парень не промах», — сказал парикмахер, кивнув отцу Джимми. «Просто тигр». Он встряхнул волосы Джимми на пол к остальным волосам. Затем картинно сдернул черный фартук и снял Джимми с кресла. Когда жгли костер, Джимми очень волновался за животных. Думал, что им больно. «Нет», — сказал папа, — «это мертвые животные» как стейки и сосиски, только со шкурами. «А голова?» — подумал Джимми. «У стейков не бывает голов». «С головами совсем другое дело». Ему казалось, на него укоризненно смотрят горящие звериные глаза, и он решил, что все это — костер, запах гари и, главное, страдающие звери в отцветах пламени — его вина, потому что он и не пытался их спасти». Но в то же время костер восхищал. Он светился, как рождественская елка, как горящая рождественская елка. Джимми надеялся, еще будет взрыв, как по телевизору. Папа был рядом, держал его за руку. «Подними меня», — сказал Джимми. Отец решил, что его нужно утешить, так оно и было, и папа взял его на руки и обнял. Но еще Джимми хотелось получше рассмотреть костер. «Вот так все обычно и заканчивается», — сказал папа Джимми. Но обращался не к Джимми, а к другому человеку. «Стоит только начать». Джимми показалось, что папа сердится, как и человек, с которым он разговаривал. «Говорят, это нарочно сделали». «Не удивлюсь, если и так», — сказал папа Джимми. «А можно я возьму коровий рог?» — спросил Джимми. Он не понимал, почему должны пропадать такие хорошие рога. Он даже хотел попросить сразу два, но не рискнул. «Нет», — ответил папа, — «не в этот раз, приятель». Он похлопал Джимми по ноге. «Поднять цены», — сказал человек. «Сделать на этих убийствах деньги, как-то так». «Еще каких убийствах?» — сказал отец Джимми с вращением. «А может, просто выходка чокнутых? Какой-нибудь культ, кто его знает?» «А почему нельзя?» — спросил Джимми. Никому больше ведь не нужны эти рога, но папа проигнорировал его вопрос. «Вопрос в том, как им это удалось», — сказал он. «Я думал, охраняемый поселок запаяли, как бочку». «И мне так казалось. Мы же им платим и немало. И куда они смотрели? Им не за то платят, чтобы они дрыхли, как сурки». «Может, подкупили охрану?» — сказал отец Джимми. Я думаю, проверит банковские счета, хотя такие деньги только последний дурак в банк положит. В любом случае полетят головы. Да, шерстить будут, не дай бог никому. Не хотел бы я оказаться на их месте, сказал человек. А кто сюда снаружи приходит? Ремонтники и службы доставки. Надо все эти службы сделать подразделениями компания». «Я слыхал, что именно так и собираются сделать», — сказал отец. «Но это какой-то новый штамм. Мы уже получили биопрофиль». «В эту игру могут и двое играть», — сказал человек. «И даже больше, чем двое», — ответил отец. «А почему коровы и овцы горели?» — спросил Джимми на следующий день. Они завтракали втроем, так что, судя по всему, это было воскресенье. По воскресеньям папа с мамой оба присутствовали за завтраком. Отец Джейми как раз пил вторую чашку кофе и чиркал по листку с цифрами. «Их нужно было сжечь», — ответил он, — «чтобы оно не распространялось». Он даже не взглянул на Джимми, возился с карманным калькулятором, рисовал карандашом. «Что не распространялось?» «Заболевание». «А что такое заболевание?» «Заболевание — это, к примеру, когда ты кашляешь», — сказала мама. «А если я буду кашлять, меня сожгут?» «Скорее всего», — ответил папа, перевернув страницу. Джимми испугался, потому что кашлял всего неделю назад и мог закашляться в любой момент, в горле уже першило. Он вдруг увидел, как у него горят волосы, неотрезанная прядь на блюдце, а все волосы прямо на голове. Он не хотел оказаться в одной куче с коровами и свиньями. Он заплакал. «Сколько раз тебе повторять одно и то же?» — сказала его мама. — Он еще слишком маленький. «Да, — Да-да, папочка опять чудовище, — ответил папа. — Это была шутка, приятель. Ну, знаешь, шутка. Ха-ха. Он не понимает таких шуток. — Что значит не понимает? — Разумеется, он все понимает. Правда ведь, Джимми? — Ага, — ответил Джимми, хлюпая носом. — Оставь папочку в покое, — сказала мама. — Папочка думает. «Ему за это платят, у него нет времени с тобой возиться». Отец отшвырнул карандаш. «Ну сколько можно?» Мама бросила зажженную сигарету в полупустую чашку с кофе. «Пойдем, Джимми, прогуляемся». Она схватила Джимми за запястье и выволокла на задний двор, с нарочитой осторожностью прикрыв дверь. Даже пальто не надела ни на себя, ни на него, и шапок. На ней был только халат и тапочки». Серое небо, холодный ветер. Мама шла, опустив голову, и ветер трепал ей волосы. Они обогнули дом и пошли прямо через мокрый газон. Мама шагала очень быстро и по-прежнему держала Джимми за руку, будто существо с железными когтями тащит куда-то в бездну. Джимми было плохо, казалось, все вокруг вот-вот развалится и вихрем унесется прочь. Но еще ему было весело. Он смотрел на маминой тапочки, к которым уже прилипла мокрая земля. Если бы он так заляпал себе тапочки, наверняка получил бы взбучку. Они пошли медленнее, а потом вообще остановились. Мама заговорила спокойно и тихо, словно учительница по телевизору. Значит, вне себя от злости. «Болезнь», — сказала мама, — «нельзя увидеть, она очень маленькая. Может летать по воздуху или спрятаться в воде или на грязных руках маленьких мальчиков, поэтому нельзя ковыряться в носу, а потом класть пальцы в рот, и нужно обязательно мыть руки после туалета, и нельзя вытирать». «Я знаю», — сказал Джимми, — «можно я домой пойду? Мне холодно». Но мама будто не слышала. Болезнь продолжала, она тем же спокойным ровным голосом болезнь попадает к тебе внутрь и все там меняет. Она переделывает тебя клетка за клеткой, и клеткам становится плохо, а поскольку ты весь состоишь из маленьких клеток, которые работают вместе, чтобы ты жил, если много клеток заболеет... «У меня может кашель начаться», — сказал Джимми, — «прямо сейчас», и он издал кашляющий звук. «Ладно, неважно», — ответила его мама. Она часто пыталась объяснять ему разные вещи, но у нее не хватало терпения. Это были самые мучительные моменты для обоих. Он сопротивлялся, делал вид, что не понимает, даже когда понимал. Он притворялся глупым, он не хотел, чтобы она сдавалась, хотел, чтобы она была храброй и достучалась до него, пробила стену, которую он выстроил между ними, хотел, чтобы она двигалась вперед. «Я хочу услышать про маленькие клетки!» Он ныл-ныл, насколько смел. «Хочу!» «Не сегодня», — сказала она. «Пойдем в дом!»